Глава шестая. Ярослава. Егор безумно милый, нежный и брутальный одновременно. Даже не верится, что тот самый Воронцов, звезда Миса, сидит напротив меня за столом в дорогом ресторане города Сочи. Вот так запросто Мажор, золотой мальчик, о котором девчонки слагают самые красивые легенды, сейчас кажется обычным парнем не сводит с меня восторженного взгляда, ждет с трепетом моей улыбки. Мне и раньше нравился этот парень, но я боялась даже глаза на него поднять. Впрочем, он и не замечал меня. Слишком скромная, молчаливая. Скромницы в его круге не задерживаются. Кидая взгляд на шумную компанию Егора. Три девчонки, четыре парня. Нервно сглатываю. По подсчету вместе с Воронцовым выходит, что четыре плюс четыре. Приехали на отдых в Сочи, куролесить, развлекаться по-взрослому. Ловлю себя на ревности. Вспоминаю девушку с бирюзовыми глазами и страшно напрягаюсь. Неужели их с Егором что-то связывает? Моя любимая подруга Анжела тоже доставляет дискомфорт. Мило лопочет, заигрывает с парнем. Он ведется на нее, отвечает взаимностью, флиртует. При этом не сводит с меня синий глаз. Пытается понять, что я испытываю к нему. Безграничную благодарность за спасение, безумное влечение, ревность, интерес к его шикарной персоне. Шквал эмоций обрушивается разом, затапливает меня. «Ярослава, потанцуем?» Крепко рукав цепляется в спинку стула. Прежде чем успеваю ответить, меня со стулом разворачивают. Поднимаюсь не по своей воле, но зная, что точно хочу этого. Отдыхающие почти не танцуют, поэтому наша красивая пара выделяется на фоне мерцающих огней, зная точно, что два человека в зале не одобряют. Теплые руки ложатся на спину, горячий жар проникая через тонкую ткань платья. Микротоки проносятся по телу, застревают в мозгу, вызывая приятные ощущения. В висках стучит кровь, нельзя допустить с Егором никаких вольностей. Слишком многих девушек он соблазнил за пять лет. Впрочем, по слухам, они сами настаивали. Все равно не хочу оказаться на их месте. Но сейчас понимаю, почему они так поступили. Под напором горячего тела, и синего взгляда забываю, как меня зовут. Яра, Яры меня зовут, напоминаю себе, и я обязана этому парню жизнью. Меня топит паника, что если он попросит оплату натурой? Пытаюсь вырваться из крепких объятий и дергаюсь, и Егор понимает это как знак. Плотнее прижимает мою маленькую хрупкую фигурку к своей. Жар становится нестерпимым, Притом не только из-за Егора. Горящие ревнивые взгляды Марины и Анжелы проникают сквозь кожу. Меня оценивают не только девчонки, но и другие люди, благодаря чему ощущаю себя голой. Грудь молодого парня вздымается, и мы оба дышим рвано. Музыка льется где-то в другом мире, а в этом мы застряли только вдвоем. Едва заканчивается композиция «Как я тяну Егора за стол». К моему удивлению, он ведет меня за стол к друзьям. Сегодня у Малининой вечеринка, мы должны присоединиться к ребятам, я обещал. С удивлением обнаруживаю, что Анжела уже заняла местечко с краю за чужим столом. Пытаюсь сесть с Егором, но нас разъединяют. Весь вечер приходится наблюдать, как Марина ухаживает за парнем. Егор, тебе крабовый, Икру? Креветок? Сок? Кто на ему? Вопрос гложет, не дает покоя абсолютно. Вечер испорчен окончательно. Разъезжаемся по отелям в полночь. Мы на такси. Дотрагиваюсь до мужской горячей руки. Думаю, так будет лучше для всех. Марина прекратит метать молнии, я сумею держаться подальше от парня, которого боюсь, и который меня притягивает как магнит. Да и состояние Егора мне абсолютно не нравится — Он весь горит. Хорошо, он даже не возражает. Синие глаза темны, печальны, почти не блестят, а на лбу выступил пот. Только без прощальных поцелуев, молюсь про себя. Подожди, останавливает, тянет за руку на себя. Поцелуй за спасение. Так дешево берешь? Ухмыляется один из его дружков, бешеный. Иди к черту, гаркает Егор парня. Я бы на твоем месте просил полный расчет. Егор, лопачу тихо, я не бедная. Могу заплатить тебе за то, что ты сегодня сделал, если речь о цене. Мне впервые страшно. Две хрупкие девушки, одни на отдыхе в чужом городе, а вокруг вьются наглые взрослые ребята, у которых в один секс. Яра. Синий взгляд упирается мне в лицо. Я просил у тебя лишь поцелуй. Не хочешь — бог с тобой. Парень разворачивается и гордо уходит к своему такси, в котором его уже ждут ребята. Высокая накачанная фигура бешеного сверлит мою фигурку, обтянутую тонким платьем. Недвусмысленный масляный взгляд залипает на животе и бедрах. Яра, если захочешь рассчитаться за спасение, я могу тебя обелетить. От страха меня всю трясет. Обнимаю себя за плечи, создавая иллюзию безопасности и щит. Прячусь в утробе такси. Какие же у Егора неприятные друзья. Жаль, что так закончился вечер. Как-то погано на душе. Не оставляй чувство беспокойства. Что такой парень, как Егор, делает в подобной мутной компании? Надеюсь, их объединяет лишь материальный достаток. Не верю, что Воронцов плохой. Он очень хороший. И красивый, и добрый, и я уже соскучилась по нему. Неужели влюбилась? Тру горящие щеки, чувствую, как внизу живота порхают бабочки, вспоминаю синие глаза и снова тону.